Часть 3. В темноте раздалось поросячее хрюканье, и Борон проснулся. Какой отвратительный звук! Это кошмар, пробормотал он, а затем выражение его лица стало ещё более горьким. Он понял, что это было его хрюканье. Прежде чем встать, он проверил кожаный ранец в правой руке, а потом огляделся. Мамочки! Пустыня тянулась на сколько мог ведеть глаз. Солнечный свет, сияющий сверху, обжигал белый песок. Его ноздри щетили неповторимый запах горящего песка. Она смотрела все вокруг, но всё, что он смог увидеть, лишь нескончаемая череда песчаных дюн. Хм, я был отброшен сюда взрывной волной? Я, вероятно, не увижу остальных снова, полагаю. Ну, по крайней мере, я жив. Это что-то. Представьте это человеку, которого называют Ди. В самый ответственный момент он оправдал все мои ожидания. Ты молодец, священный прародитель. Смирившись с ситуацией со своей судьбой, Барон провел над головой рукой и сказал: «Какое затруднительное положение! Кажется, Бог судьбы желает, чтобы Алпалуп Макулы и Сахнасансы. Черт, нет никаких вариантов, кроме как бороться с этим. Мои своеобразные вызов с самим Богам». Его глаза были поглощены сияющим светом и голубым небом. Вздохнув, барон пробормотал: «Думаю, я пойду». Собравшись двинуться вперед, он остановился. Но в какую сторону? Если уж на то пошло, то куда я должен идти? Я обратно в мой собственный дом? Нет, это слишком далеко. Я не помню той пустыни. Вероятно, в один из непритязательных городёшек людей? Нет, нет. Как только они узнают, что я аристократ, они быстро вгонят грубый кол в моё величественное, но нежное сердце. Значит, мне некуда идти. Проклятие. Интересно, если у кого-то из аристократов замок на этой территории? Ох, сейчас в мире не осталось места для аристократов. Ничего не поделаешь. Как бы то ни было, я должен поднажаться. Выглядя встревоженным, он пошёл, держа ранец в одной руке. Он был крохотным пятнышком, ковыляющим в мире белого песка. С высоты показалось бы, что он прошёл всего десяток дюймов или около того, прежде чем остановиться. "Жарко", простонал барон, вытирая потную лысину. Перед ним маячили песчаные дюны, и мысли о том, что лежало за ними, не придали ему новых сил. "Чёрт!" воскликнул он, падая плашмя на сожжение солнца. Всё-таки он прошёл около 3 миль. Следует отдать должное его селе ристократа, однако поскольку обычные аристократы и вовсе не ходят под солнцем, неизвестно, может ли его достижение быть поводом для похвалы. Его сознание стремительно затуманивалось. Хотя аристократы были несрушимыми, способность ходить под светом солнца стоила ему существенного снижения выносливости. Что-то не так, неожиданно прошептал он. Он так и не понял, в чём дело, так как его сознание поглотила тьма. В данном случае его состояние должно быть было похоже на синдром солнечного света, который мучил Ди. Покаждамо дёй ему тело оборона разлилось очень приятное чувство, пробудив его ещё раз. А, я жеф. Мне успел он это выкрикнуть, как на его голову полилась вода. А, что ты делаешь? О, маленький лысый парень, ты проснулся того, как мы вылили на тебя воду? Трое мужчин, у которых были тюрбаны, солнцезащитные козырьки и тяжёлые тёмные очки, оставились на бароне лежавшего на простой раскладушке. Именно один из них, бородатый гигант, вылил полный шлем воды на аристократа. Барон заметил, что он палатке, вот почему его тело пришло в норму даже прежде, чем его сбрызнули водой. Мгновенно вернувшись к своей напыщенной высокомерной манере, барон спросил: "Кто вы, люди? Кто ты, чёрт возьми, надевший такой наряд?" вас кликнуло куда сочные, тонкие, как жертва мужчины. Кто она столь как глоб, чтобы ходить по стене в ясный день? Каждый знает, что день нужно где-то переждать, а ночью идти. Ты человек, может, просто сумасшедший? Я аристократ, ты, наглый негодяй! Взвыл барон со вздувшимися венными на висках. Это вызвало взрыв хриплого хохота троицы. Третий, стеноподобный мужчина, похлопал в ладоши и сказал: "Как будто есть аристократ, что ходит под солнцем, чёртов дурак". Может, после твою жалкую задницу и получим награду от твоих родственников? Ладно, назови нам своё имя и адрес. Я Барон Алпул Макула, правитель сектора Северного фронтира. Ты всё ещё издеваешься над нами? Эй, этот парень настоящий псих. Давайте заберём его вещи и вышвырнем его наружу. Да! Троица засучила рукава, но насколько бы они были истощены его силы, Богарь, несмотря даже в худшем состоянии, оставалось бы достаточно сил, чтобы одолеть 5 или 10 человек одной рукой. Однако же действия Барона показали, насколько трусливым он был. Эй, подождите секунду. Не подходите. Если вам нужно золото, я расскажу вам, как получить всё, что вы пожелаете. Не смеши нас. Яростно огрызнулись двое мужчин, но Худоя остановил их. Сфокусировав свой безжалостный взгляд на Бароне, он сказал: "Есть что-то странное в этом плюшевом карлике. Это точно." Можто на одна из их жертв? Если так, то у него не осталось никаких чёртовых шрамов, сказал гигант, показывая на собственную шею. Мужчина, похожий на борца, схватил боронула основания горла и поднял его в воздух. Ты сказал, что приведёшь нас к золоту. Ну давай посмотрим, как ты сделаешь это. Э, где мой ранец? В нём? Борец собёрнулся, спросив: "Где он?" Почасов в голову хрищево ответил: "Мы его выбросили. В нём ничего не было." Как насчёт этого? Борец крепче схватил барона за шею, заставив его закричать в отчаянии. А, конечно, нет. Я единственный, кто может открыть мой ранец. Поторопитесь, принесите его сюда. Давайте, сказал гигант, и худой вылетел на улицу. Борец отпустил барона, и тот упал обратно на раскладушку. Вскоре худощавый вернулся. "И вот там нет?" сказал он с превеличенной мимикой, выдержав недоброжелательный взгляд своих товарищей. Ещё четыре человека вошло следом за ним. Что вы с ним сделали, олухи? возмущённо закричал барон. В нём, в нём были результаты всех моих исследований. Найдите его, проклятые простафили, даже ценой ваших жизней! Его голос сорвался, но не потому, что его едва не задушили, а потому что он задыхался от ярости. Его лица мужчины изменились. Они наконец поняли, что этот лысый мужчина представляет из себя нечто большее, чем им сразу показалось. Переглянувшись с Аники, внули и великан приказал им: "Ладно, разделитесь и ищите его. Оставайся здесь". Приказал барет с барону прежде, чем уйти. Как только пологи шатра закрылись, барон снова лег, позволяя жизненным силам вернуться к нему, и нехорошо хмурился. "Идиот! Кто будет так глуп, чтобы оставаться здесь, когда ему это приказывают? Пока у меня есть хотя бы лист бумаги, чтобы укрыться от солнца, я смогу выжить и в пустыне и в середине доменной печи", захихотал он. Всё ещё безумно усмехаясь, Сон схватил из кровати одеяло, а затем из-под полога шатра высунул голову наружу. Он выглядел как вор, проверяющий, свободен ли путь. Выбодившись, что весь топот и крики доносятся с приличного расстояния, барон вышел. С подозрением поглядев на маячившую перед ним песчаную дюну, он сказал: "Что у нас здесь? Судя по форме, это та же дюна, которую я собирался перейти, когда я упал. Эти сволочи были на другой стороне? Дерьмо!" Бермочет ото себя поднос, он подошёл к месту, где были привязаны кони Киберги, теперь он понял, что мужчины были охотниками, которые специализируются на работе в пустыне. Схватив поводье одного из коней Кибергов, привязанных к забору из стальных труб, он хлопнул по зуду остальных и крикнул: "Ну, идите! и видите? Итак, как их поводья были лишь слегка оббиты вокруг коновезде, малейшей паники было достаточно, чтобы они освободились. Раздался крик. Это была женщина, молодая девушка, как отметил барон. Он смешался со странными голосами и очередями выстрелов. "Какого?" подавлено воскликнул барон, "и по определённой причине". Последний конь Киберк заржал, встал на дыбы и стремительно умчался прочь. Он как раз собирался погнаться за ним, когда услышал крик. "Это водяное чудовище!" Вопль, что потряс небеса, был намного более безнадёжным, чем крик барона. "О чёрт!" Он собирал собирать противоположную в сторону от голоса, когда прямо перед ним из-за палатки выскочило несколько мужчин. Вторая особа, которую он встретил там, тоже была среди них. Все выглядели так, будто видели призрака. Лицо барона потемнело из-за того, что существо, поднявшееся по другую сторону палатки, закрыло солнце. Это было огромное золотисто-носикомое в добрых 15 футов длиной. Его тело было похоже на коллекцию сросшихся шишек, и у него не было видно глаз или других органов чувств. Невероятная его шкура имела металлический блеск из-за его способа передвигаться, зарывшись в землю. Дерьмо. Лашади сейчас для. Аристократ собирался бежать так быстро, как только могли его ноги, когда резкий голос рявкнул: "Никуда не уходи, мамочки!" Барон застыл, как вкопанный, но затем моно услышал в ответ сильный крик: "Хороша!" И раздались звуки выстрелов. Мужчины разряжали свои ружья в огромные насекомые. "Спасите этого ребёнка!" крикнул борец. А, обернувшись, барон заметил, что мужчины сконцентрировали внимание на чём-то возле напёрсткообразной головы водяного монстра, прямо под ней держалась девушка, которую он узнал. Леда? В этот момент девушка наконец закричала со всех сил. Помогите мне!